Глава 67, из которой слушатель узнает о том, как глядя на подарки, даюй вспоминала о родных краях, и как раскрыв тайну, Фэнзе допрашивала слугу. Нечего и рассказывать о том, как скорбели и горевали старуха Ю, Эрдзе, дяджени, дялянь после того, как Ю Сандзе покончила с собой. Девушку положили в гроб, отвезли за город и похоронили. Смерть Сандзе потрясла Люсян ляня, только теперь он почувствовал, как сильно полюбил ее и ходил, словно помешанный, однако Даос несколькими холодными словами рассеял его заблуждение. Лю Сян лянь обрел голову и следом за безумным монахом отправился странствовать невесть куда. Но об этом мы рассказывать не будем. А тетушка Сюэ радовалась, узнав, что Ю просватана за Лю Сян Ляня, намеревалась купить дом, справить всю необходимую утварь и выбирала счастливый день для переезда невесты в дом жениха. Этим самым она хотела отблагодарить Лю Сян Ляня за спасение жизни ее сына. Неожиданно в комнату вбежал мальчик-слуга с криком юсань покончила с собой!». и Девочки-служанки побежали докладывать об этом тетушке Сюэ. Не зная причины самоубийства, тетушка Сюэ только охала и вздыхала, теряясь в догадках и терзаясь сомнениями. В это время из сада пришла Баочай. «Дитя мое!» «Какое горе!» — сказала тетушка Сюэ. «Разве третья барышня Ю, младшая сестра супруги господина дядь Женя, не была помолвлена с названным братом Сюэпани? Не понимаю, почему она вдруг покончила с собой. Да и Сян Лянь ушел неизвестно куда. Поистине странно и непостижимо». Баучай не стала принимать близко к сердцу слова матери и только сказала. Правильно гласит пословица. Даже ветер и тучи появляются неожиданно, а человек, счастливый утром, может стать несчастным к вечеру. Видимо, в их прежней жизни так предопределила судьба. Я понимаю, мама, что вам хотелось отблагодарить его, но поскольку невеста его умерла, а сам он ушел, мне кажется, не остается ничего иного, как предать дело забвению. И не стоит расстраиваться. Прошло почти 20 дней, как старший брат вернулся из Дзяньнани. Необходимо подумать о том, как распродать закупленные им товары. Приказчики, которые несколько месяцев провели в дороге с братом, не щадили сил, помогая ему. И вам следовало бы посоветоваться с братом, как их отблагодарить. Нужно устроить угощение и пригласить их. Нельзя допустить, чтобы люди говорили, будто мы неблагодарны. В это время в комнату вошел Сюэпань. Пань. На лице его были заметны следы слез. «Мама, ты уже слышала эту историю со вторым братом Сян Лянем и Сандзе, воскликнул он, всплеснув руками. «Только что узнала», — ответила тетушка Сюэ. «Мы с Баучай как раз беседуем об этом». «А тебе известно, мама, что Сян Лянь ушел из дому с каким-то монахом?» — спросил Сю и Пань. «Это еще более странно», — удивилась тетушка Сюэ. «Я всегда считала господина Люсян Ляня рассудительным человеком. Неужели он оказался столь глупым, что ушел с каким-то монахом? Вы с ним были друзьями. У него здесь нет ни родителей, ни братьев, и мне кажется, что тебе следовало бы заняться его розысками. Не думаю, чтобы они с монахом могли уйти далеко». Без сомнения, они находятся в каком-нибудь ближайшем храме или кумирне. Как бы не так, усмехнулся Сюэпань. Едва узнав об исчезновении сян -Ляня, я вместе со слугами бросился на розыски, но его и след простыл. Кого я только не расспрашивал, все говорят, что не видели его. Раз ты искал его, твой долг по отношению к другу исполнен, Заметила тетушка Сюэ. «Как знать, может быть, он обрел себе надежное убежище? Теперь тебе надо всецело заняться торговлей, да и позаботиться о собственной женитьбе. У нас в семье фактически нет хозяина, ведь под лежачий камень вода не течет. Нужно все предусмотреть заранее, чтобы потом не хвататься то за одно, то за другое, и чтобы люди не смеялись над нами». Твоя сестра напомнила мне, что прошло уже более полумесяца, как ты вернулся, так что следует подумать, как распродать привезенные товары и устроить угощение для твоих приказчиков в благодарность за их труды. Ведь эти люди проехали с тобой по крайней мере две-три тысячи ли, в течение нескольких месяцев не щадили своих сил и ради тебя испытали в пути столько страхов и опасностей. «Ты права, мама», — согласился Сюэпань. «Моя сестрица предусмотрительна. Я об этом и сам подумал. В последние дни, когда я рассылал товары по лавкам, у меня от шума и хлопот голова распухла. Да и история с Люсян Лянем отвлекла меня от дел. Мои старания разыскать его оказались тщетными. Я лишь затянул свои дела. Но раз так...» Давайте сейчас же назначим время и разошлем приглашение приказчикам. Делай все по своему усмотрению, сказала тетушка Сюэ. Не успела она произнести эти слова, как появился мальчик-слуга и доложил Сюэ паню. Старший управляющий господин Джан прислал два сундука с вещами и велел передать. Это вещи, купленные господином лично для себя. Они не входят в список товаров, и их давно следовало бы прислать, но сундуки были заложены тюками с товарами, и достать их было невозможно. Вчера все товары были разосланы, и сейчас мы посылаем сундуки. Два мальчика втащили в комнату большие сундуки из пальмового дерева. А! -а – вскричал сюипань. И как я забыл! «Совершенно вылетело из головы, что я купил подарки для тебя, мама, и для сестрицы. Но я не взял их сразу домой и, наверное, так бы и не вспомнил о них, если бы приказчик не прислал». «Спасибо тебе, братец!» — насмешливо воскликнула Баучай. «Наше счастье, что ты привез подарки специально для нас, иначе нам пришлось бы ждать до конца года. Теперь я убедилась, как ты внимателен». «Наверное, в дороге у меня вытрясла всю память», — отшутился Сюэпань. «До сих пор еще не могу прийти в себя». Все посмеялись над ним. Затем Сюэпань приказал девочке-служанке. «Скажи слугам, чтобы они оставили вещи в комнате». «Что ж это так тщательно упаковано и перевязано?» — поинтересовалась тетушка Сюэ. Сюэпань приказал мальчикам-слугам развязать веревки, открыть замок и приподнять крышку. В сундуке оказались шелка, атлас, сатин, парча, всевозможные предметы, привезенные из других стран, имеющие самое разнообразное применение в хозяйстве. «А другой сундук я привез для сестренки», объявил Сюепань, открывая крышку сундука. Мать и дочь заглянули внутрь. Сундук был наполнен кистями, тушью, бумагой для письма, мешочками для благовоний, четками, веерами, подвесками для вееров, пудрой, помадой и тому подобными вещами. Кроме того, там были самодвижущиеся человечки, привезенные из Хутю, застольные игры, наполненные ртутью фигурки, сами поднимающиеся, если их положить на бок. Фонарики, кукольный театр в ящике, обтянутом черным шелком, и небольшая глиняная статуэтка, сделанная в хутю, изображавшая Сюэпаня. Сходство с Сюэпанем было настолько сильно, что Баучай была совершенно очарована и утратила интерес ко всему остальному. Она держала статуэтку в руке, смотрела то на нее, то на брата и заливалась смехом. Затем она позвала Ин-Эр, велела ей привести несколько служанок, чтобы они отнесли сундук с подарками в сад роскошных зрелищ. Поболтав с матерью и братом, Баучай вернулась в сад. А тетушка Сюэ вынула из сундука все вещи, разобрала их и аккуратно разложила. Потом позвала Тунси и велела ей отнести кое-что матушке Дзя, госпоже Ван и другим. Но это уже не относится к нашему повествованию. Сейчас речь пойдет о том, что Баучай, вернувшись в сад, разобрала сундук, часть вещей оставила для себя, а все остальное решила подарить сестрам. Одним она послала тушь, кисти и бумагу, другим — мешочки для благовоний, веера и подвески к ним. Третьим помаду, пудру и масло для волос. А некоторым разные безделушки. Да и получила подарков вдвое больше, чем другие сестры. Подарки разносили Ин-Эр и старуха, которую Баучай дала ей в помощь. Вскоре к Баучай стали приходить служанки от ее сестер. Они благодарили за подарки и говорили. Наши барышни очень довольны подарками и непременно придут лично благодарить вас». Только Даюй, получив в подарок вещи, привезенные из ее родных краев, расстроилась, вспомнив о покойных родителях и о том, что у нее нет братьев, и ей приходится жить у родственников. «Кому пришло в голову привезти вещи с моей родины?» — думала она с грустью. Зэйдзюань, научившаяся читать в душе даюй, принялась осторожно укорять ее. «У вас слабое здоровье, барышня. Утром и вечером вы принимаете лекарства и лишь последние дни чувствуете себя лучше. Но вы еще не совсем окрепли, вам нужно поправляться. Барышня Баучай прислала вам подарки, так как очень вас уважает. Вы должны были бы этому только радоваться, а вы загрустили. Неужели барышня Баучай хотела расстроить вас? Если она узнает, ей будет неудобно. Наши госпожи беспокоятся о вашем здоровье, приглашают врачей и делают все, чтобы вы поправились. Едва вам стало немного лучше, вы опять плачете. Этим вы губите свое здоровье, да еще добавляете беспокойство старой госпоже. Ваша болезнь происходит от постоянных тревог и расстройств. И подрывает ваши жизненные силы. Вы должны беречь свое здоровье, барышня. Вдруг со двора послышался голос девочки-служанки. Пришел второй господин Бао Юй. Проси его, крикнула Цзы Дюань, но Бао Юй уже появился в дверях. Да Юй пригласила его сесть, заметив слезы на лице девушки. Бао Юй спросил. «Кто тебя опять расстроил, сестрица?» «Откуда ты взял, что я расстроена?» — улыбнулась Дай Юй. стоявшая рядом с Даюй, вытянула губы и незаметно показала на столик, стоявший возле кровати. Бао Юй обернулся и, увидев лежащие на столике вещи, догадался, что это подарки от Бао Чай. «О, сколько у тебя всякой всячины! воскликнул он. «Не собираешься ли ты открыть лавку?» Даюй ничего не ответила. «И вы еще завели разговор об этих вещах», — засмеялась Цзи дюань «Все это прислала барышня Баучай, а моя барышня при виде их расстроилась. Я ее как раз утешала, а тут пришли вы. Попробуйте сами с ней поговорить». Бауюй и так понимал, что Даюй расстроилась именно из-за этих вещей. Но ему не хотелось вмешиваться, и он лишь с улыбкой сказал. «А я думаю, твоя барышня расстроилась, потому что ей прислали мало подарков. Сестрица, успокойся. На будущий год я пошлю людей в Дзянь-Нань. Они привезут тебе целых два корабля всяких подарков, и ты не будешь плакать». Да Юй понимала, что Баоюй Юй искренне желает утешить ее. И нехорошо его отталкивать, но все же она не хотела поощрять его. Какой бы я ни была невежественной, я еще не дошла до того, чтобы расстраиваться из-за каких-то подарков. Я не ребенок, а ты думаешь, я мелочная. Я горю по особой причине. Откуда тебе знать? Из глаз ее хлынули слезы. Бауюй присел на краешек кровати возле Даюй и одну за другой, беря со столика вещи, осматривал их, восхищался и нарочно задавал ничего не значащие вопросы. «Что это? Как называется? А это для чего? Какая тонкая работа? А что это такое? Для чего служит эта вещь?» И тут же добавлял. «Это надо поставить на виду, а эту вещицу можно поставить на столике». Она выглядит лучше некоторых старинных безделушек. Речь его была пересыпана восклицаниями, восхищениями, шутками, замечаниями. Даюй Юй улыбнулась. Хватит болтать, лучше пойдем к сестре Баучай. Да-да, обрадовался он, понимая, что Даюй необходимо рассеяться и отвлечься от грустных мыслей. Сестра Баучай прислала подарки. Нужно отблагодарить ее. «Среди сестер это не обязательно», — возразила Дайюй. «Но хочется послушать, что рассказывает Сюепань о прославленных исторических местах на юге, которые он посетил. Для меня это все равно, что самой побывать на родине». Глаза ее снова покраснели. Бауйой поднялся с места, ожидая ее. Дайюй ничего не оставалось, как вместе с ним отправиться к Баучай. После разговора с матерью Сюйпань разослал приглашение и сделал необходимые приготовления к пиршеству. На следующий день он пригласил четырех приказчиков и поговорил с ними о счетах, продаже товаров и о других торговых делах. Потом все сели за стол, Сюйпань налил каждому покупку вина Тетушка Сюэ передала им свои поздравления, а после этого все стали пить и болтать, кто о чем хотел. За столом не хватает двух добрых друзей, заметил один из присутствующих. Кого? удивились все. Как кого? Господина Дзяляня и господина Люсян Ляня, названного младшего брата нашего хозяина. Тут все вспомнили о них и обратились к Сюэ Паню почему бы не пригласить второго господина Дзяляня и вашего младшего брата Люсянляня? Ляня?» Сюпань нахмурил брови и со вздохом произнес. «Второй господин Дзялянь уехал в округ Пинань два дня назад. А о Люсянляне Ляне не вспоминайте. С ним произошло, может быть, самое странное происшествие, какое только когда-либо случалось в Поднебесной». «Господин Лю обретается неизвестно где, и его, наверное, теперь именуют праведником Лю». «Что вы говорите?» — удивленно воскликнули гости. Тогда Сюепань подробно рассказала им о том, что произошло с люсян Лянем. Все были поражены. «Вот оно что! А мы недавно в лавке мельком слышали, как кто-то говорил». Приходил монах, что-то сказал и увел с собой человека. Другие шептали, словно ветром сдуло. Мы не знали, о ком идет речь, а разузнавать об этом не было времени, слишком мы были заняты отправкой товаров. До сегодняшнего дня мы не знали, действительно ли произошло что-либо подобное, или это все лишь болтовня. Кто мог предположить, что речь шла о втором господине Люсян Ляне? «Если бы мы знали об этом, мы постарались бы отговорить его от этой затеи, даже если бы он не захотел нас слушать». «Зачем вы говорите глупости?» — возмутился один из приказчиков. «Почему глупости?» — удивились гости. «Второй господин Люсян Лянь — человек умный и неизвестно, ушел ли он с монахом», — продолжал тот. «Он силен, прекрасно владеет оружием». Может быть, он просто решил где-нибудь разделаться с тем монахом, когда понял, что тот смущает его своим колдовством? «Вполне возможно», — согласился Сюепань. «Неужели нет людей, которые могли бы справиться с этими колдунами?» «А вы не искали названного брата, когда узнали об его исчезновении?» — спросили Сюепаня. «Искал и в городе, и за городом», — со вздохом отвечал он. Можете смеяться, но признаюсь вам, что найти его я так и не смог. Я даже плакал с досады. Он сидел за столом грустный и молчаливый, не такой, как в прежние дни. Приказчикам неудобно было долго оставаться за столом. Они осушили еще по несколько кубков вина, поели и стали расходиться. Между тем, Бауюй и Даюй пришли к Баучай. Бауюй первый обратился к ней и сказал Сестра, твой старший брат с таким трудом приобрел эти вещи и привез тебе в подарок, а ты раздаешь их? Эти вещи не представляют ничего особенного, перебила Баочай. Это изделия из тех краев, где побывал брат, и нам они кажутся интересными, так как мы их никогда не видели. В детстве на такие вещи я совершенно не обращала внимания, заметила Даюй но сейчас, когда я увидела их, они действительно показались мне новыми. «Что ж тут удивительного?» — воскликнула Бао-Чай. «Ты же знаешь пословицу. Когда живешь вдали от Родины, дорого все, что привезено оттуда. На самом же деле это мелочь. Если в будущем году твой старший брат снова туда поедет, пусть привезет побольше разных вещичек», — попросил Бао-Юй, перебивая ее, так как заметил, что слова «Бао-Чай» усугубляют грусть Дай юй. «Можешь просить что угодно для себя, но не впутывай других», поглядев на него в упор, крикнула Дайюй. «Оказывается, он пришел не благодарить тебя, сестра, а заказать для меня подарки на будущий год». Сказано это было таким тоном, что Бао-Чай и Бао-Юй невольно рассмеялись. После этой шутки беседа приняла веселый и непринужденный характер. Потом разговор зашел о болезни Дай и Баочай принялась уговаривать ее. «Когда ты чувствуешь себя плохо, сестрица, превозмоги недомогания и прогуляйся немного. Это полезнее, чем сидеть в комнате. Помнишь, у меня недавно от слабости начался жар, и я пролежала два дня. Только теперь я чувствую себя немного лучше». Погода нынче нездоровая, и чтобы не заболеть, советую тебе побольше двигаться. Кто ж против этого возражает, сестра, сказала Даюй. Точно так думаю и я. Они посидели еще немного и разошлись. Баоюй проводил Даюй до павильона реки Сяусян, а затем вернулся к себе. Когда Баочай прислала кое-какие подарки Дзяхуаню, Наложница Джау в душе обрадовалась и подумала. «Недаром все твердят, что Бао-Чай — добрая девушка, очень щедрая и умеет обходиться с людьми. Сейчас я сама в этом убедилась. Сколько же вещей привез ее старший брат? Ведь она сделала подарки всем, никого не пропустила и не объявила, кому дарит больше, кому меньше. Даже она с несчастных и то вспомнила». «Если б на ее месте оказалась эта девчонка, лень даюй, она не только не прислала бы подарки, но даже взглянуть в нашу сторону не захотела бы». Она принялась разглядывать подарки. И вдруг ей в голову пришла мысль, что Баучай приходится родственницей госпоже Ван. Почему бы ей не пойти к госпоже Ван и не похвалить ее племянницу за доброту? Вместе с тем, ей хотелось чем-нибудь напакостить другим девушкам, ужалить их, подобно Скорпиону. Она собрала подарки, побежала к госпоже Ванны и сказала ей, «Вот видите, все это барышня Баучай прислала Дзяхуаню. Я так благодарна ей. Она молода, но внимательна и заботлива, как и полагается дочери богатых родителей. Она так щедра и великодушна, что нельзя ее не уважать». Неудивительно, что старая госпожа и вы сами целыми днями хвалите ее. Я самовольно не осмелилась принять от нее подарки, а решила сначала показать их вам, чтобы и вы порадовались. Госпожа Ван сразу догадалась о цели ее прихода. Но, несмотря на то, что наложница Джао говорила всякую чушь, ей неудобно было отмахнуться от нее. «Можешь принять подарки», — сказала она дай их Дьяхуаню, пусть он играет». Наложница Джао пришла к госпоже Ван в веселом настроении, но когда ей, как говорится, вымазали нос известью, она вскипела от гнева. Не решаясь высказать недовольство открыто, она покинула комнату, мысленно проклиная всех на свете. Вернувшись к себе, она швырнула вещи на пол и возмущенно крикнула «Ну, как все это назвать?» Потом опустилась на стул и погрузилась в печальные размышления. К этому времени Инэр со старухой служанкой успели разнести все подарки, вернулись домой, передали Баучай благодарности и ответные подарки. Затем старуха ушла. тогда ИНР приблизилась к Бао-Чай, наклонилась к ее уху и прошептала. Я только что была у второй госпожи, супруги господина Дзяляня, и заметила, что она чем-то страшно разгневана. Я вручила ей подарки, а когда выходила из дому, постаралась потихоньку расспросить у Хун, в чем дело, и там мне сказала. «Не знаю, вторая госпожа только что пришла от старой госпожи в плохом настроении, позвала Апинер и о чем то с ней разговаривала. Судя по всему, «Произошло что-то важное. Вы, барышня, не слышали, что случилось у старой госпожи?» Баучай задумалась, но никак не могла себе представить, почему так расстроилась Фэнзи. «У каждого свое», — сказала она. «Какое нам до этого дело? Пойди-ка лучше налей мне чаю». Инер молча отправилась наливать чай. «Но это уже не столь важно». Теперь речь пойдет о Бао Юе. Проводив Даюй, он вдруг подумал о том, что она сирота, и никого у нее нет. Он расстроился и решил пойти домой, чтобы рассказать Сижень все, что произошло. Но дома оказались только Шэ Юэ и Цювень. «А где Сижень? спросил он. «Где-нибудь во дворе», — ответила Шэ Юэ. «Куда ей деваться?» «Стоит ей куда-нибудь отойти, ты сразу ее ищешь». «Я не боюсь, что она пропадет», — улыбаясь, возразил Бао Юй. «Просто я только что был у барышни Лейнда Юй и заметил, что она очень огорчена. Я расспросил, что случилось, и оказалось, что всему виною подарки, которые ей прислала барышня Бао Чай. Все эти вещи привезены с ее родины, и воспоминания расстроили ее». Вот я и хотел рассказать об этом Сижень, чтобы она пошла и утешила сестрицу Лень Даюй. В это время в комнату вошла Цин Вэнь. Заметив Бао Ю, она спросила. Вы уже вернулись? Кого это вы опять собираетесь утешать? Бао Юй рассказал ей все, что произошло между ним и Даюй. Сижень только что вышла, промолвила Цин Вэнь. Она говорила, что собирается к супруге Дзяляня, а после этого, может быть, зайдет к барышне Даюй. Услышав это, Баоюй немного успокоился. Цювэнь налила чаю. Баоюй отхлебнул глоток, потом отдал чашку девочке-служанке, а сам прилег на кровать. На душе у него было тревожно. Что касается Сижень, то после ухода Бао Юя она стала заниматься вышиванием, но неожиданно вспомнила, что Фэнзи не здоровится, и они несколько дней не виделись. Да и Дзялянь снова уехал, поэтому она решила навестить Фэнзи. «Присматривай за домом», — наказала она Цинвэнь, «Не отпускай сразу всех служанок, чтобы Бао Юю не пришлось их искать, когда он вернется». «Здорово!» — воскликнула Цинвэнь. «Выходит, в этом доме ты одна о нем заботишься, а мы даром едим хлеб». Сижень только засмеялась и вышла. Когда она дошла до моста струящихся ароматов, взор ее привлекли лотосы. Это было в конце лета. Лотосы разрослись и покрыли пруд. Одни из них уже отцвели. Другие лишь распускались и краснели на фоне зелени. Сижень шла вдоль дамбы и любовалась ими, но ну, случайно подняла голову и заметила, что под виноградной решеткой на другом берегу кто-то размахивает метелкой. Подойдя поближе, она узнала мамку Джу. Старуха тоже заметила девушку, выбежала ей навстречу и захихикала. «Что это вы, барышня, избрали такое время для гуляния?» «А почему бы мне не погулять?» — возразилась Жень. «Я иду ко второй госпоже, супруге Дзоляня. А ты здесь что делаешь?» «Гоняю пчел, – ответила старуха. «Последнее время совсем нет дождей, и на плодовых деревьях появились насекомые, которые изъели часть плодов настолько, что они опали. Вы, барышня, не знаете, что такое слепни?» Они особенно вредны. Сядут на гроздь, прогрызут кожуру у двух-трех виноградинок. Сок из них капает на другие плоды, и они гниют. Вот вся гроздь испорчена. Вон, поглядите, барышня, пока лясы точили, сколько ягод опало. А мне кажется, ты напрасно стараешься. Всех насекомых не разгонишь, — возразилась Жень. Лучше бы попросила какого-нибудь торговца, чтобы он принес мешочки из тонкой материи. Ты бы их надела на каждую грость, сквозь них легко проникал бы ветер, и никакой плод не испортился бы». «Вы, конечно, правы, барышня», — согласилась старуха. «Но откуда мне знать все эти хитрости, если я только в этом году начала заниматься хозяйством?» Она улыбнулась и продолжала. «Хотя фрукты немного подпорчены, они очень вкусны». «Хотите попробовать?» «Да что ты!» — с серьезным видом воскликнулась и Жень. «Даже созревшие фрукты нельзя пробовать до да хозяев, а созревшие тем более. Разве мы вправе пробовать их первыми? Ты давно служишь в этом доме, а не знаешь правил». «Я так рада, что повстречала вас, барышня», — заметила мамка Джу. «Только поэтому я осмелилась предложить вам. А выходит, я нарушила правила. Как же я глупа!» «Ничего», — успокоила ее сижень. «Только бы вы, пожилые, не подавали дурной пример другим». С этими словами она покинула старуху, вышла из сада и направилась к Фэнзе. Но едва она вошла во двор, как через окно услышала голос Фэнзе. «Милосердное небо! Я тамлюсь в комнате, а меня еще называют злодейкой!» Сижень сразу поняла, что произошла какая-то неприятность. Возвращаться домой было неудобно, но и входить она не решалась. Поэтому, нарочито громко топая ногами, она наклонилась к окну и позвала. «Сестра Пинер!» Пинер тотчас же откликнулась и вышла к ней. «Вторая госпожа Афинзе дома?» — осведомилась у нее Сижень. «Как она себя чувствует?» Они вместе вошли в комнату. Фэнзе лежала на кровати, притворяясь спящей. Но, увидев Сижень, она приподнялась с кровати и с улыбкой сказала, «Мне немного лучше. Спасибо, что ты обо мне побеспокоилась. Почему ты не приходишь поболтать со мной?» «Если бы вы были здоровы, я приходила бы каждый день», — ответила Сижень. «Но я думала, что вы чувствуете себя плохо и нуждаетесь в отдыхе». Если все начнут навещать вас, вы совершенно потеряете покой. Неважно, возразила Фыньзя. Плохо только, что тебе нельзя уходить из комнат Бауюя, хотя там много служанок, но все дела лежат на тебе. Я часто слышу от Пинер, что ты беспокоишься и расспрашиваешь обо мне. В этом и проявляется твоя любовь ко мне. Она позвала Пинер, велела ей поставить скамеечку возле кровати, и пригласила Сижень сесть. Фенер подала чай. Садись, сестрица!» скромно произнеслась Сижень, обращаясь к Пинер, и приподнялась со своего места. Завязалась беседа. Но тут вошла девочка-служанка и на ухо шепнула Пенер. «Приехал Ванер, ждет у вторых ворот». «Знаю», — также тихо ответила Пенер. «Пусть ждет, но только не нужно стоять у ворот». Сижень поняла, что произошло что-то важное, произнесла еще несколько фраз и собралась уходить. «Будет время, приходи, поговорим», — пригласила ее Финзе. «Да и я развлекусь». «Пинер!» — немного помолчав, позвала она. «Проводи сестру». Пинер поддакнула ей. Выходя, она заметила в комнате двух девочек-служанок, которые затаили дыхание, словно что-то выжидали. Сижень вышла, не зная, что здесь происходит. Проводив сижень, Пинер вернулась к Фэнзе и доложила. «Только что приходил Ван Эр, но так как сижень была у нас, я не стала его звать, а велела подождать. Как вы распорядитесь, госпожа?» «Пусть войдет», — небрежно бросила Фензе. Пинер приказала девочкам-служанкам позвать Ван Эра. «Что же ты все таки слышала?» спросила Фэнзи, продолжая прерванный разговор. «Передаю вам в точности слова служанки», отвечала Пинер. Она говорила, что находилась у вторых ворот, когда услышала разговор наших слуг. «Новая наша госпожа намного красивее госпожи Фэнзи, да и характер у нее замечательный». Только Ваннер или кто-то другой прикрикнул на них. «Какая там новая госпожа?» «Берегитесь! Если в доме узнают, вам язык отрежут!» «Ванер ждет!» — доложила девочка-служанка. «Пусть войдет!» — усмехнулась Фэнзе. «Госпожа ждет!» — крикнула девочка, откинув дверную занавеску. Ванер вошел. Он остановился у входа, поклонился Фэнзе, справился о ее здоровье и встал на вытяжку. «Подойди-ка сюда!» — поманила его Фэнзи. — Я хочу кое-что узнать у тебя. Ваннер приблизился к ней. — Тебе известно, что твой господин взял себе наложницу? — спросила Фэнзи. — Никак нет, — отвечал Ванер, опускаясь перед ней на колено. — Я только дежурю у вторых ворот. Откуда мне знать, что делает второй господин? — Ты ничего не знаешь, — ухмыльнулась Фэнзи. «Да если бы и знал, разве посмел бы мешать ему?» Ван Эр сразу понял, что Финзе известно все, о чем он недавно говорил, и, решив, что обмануть ее не удастся, поклонился и сказал. «Я ничего не знал и догадался обо всем только из разговора Синэра и Сиэра, когда я прикрикнул на них, чтобы они не болтали лишнего. Больше я ничего не знаю», И не смею ни на кого клеветать. Если вы хотите узнать подробности госпожа, спросите у Синэра. Он сопровождает нашего господина во всех его поездках. Все эти негодяи связаны одной веревочкой. Выругалась Фунджа. Думаешь, мне ничего не известно? Позови сюда этого подлеца Синэра. Но только не уходи. Я допрошу его, а потом поговорю с тобой. Вот здорово. «Хороших же слух я держу!» «Слушаюсь, слушаюсь, госпожа!» — поддакнул Ван Эр, несколько раз поклонившись ей. Потом поднялся и побежал звать Син Эра. В это время Син Эр сидел в конторе и играл в кости со слугами. Когда он услышал, что его зовет Фензе, он подскочил от испуга, но догадаться, в чем дело, не мог и только последовал за Ван Эром. Син здесь, доложил ван Эр, входя в комнату Фэнзи. Давай его сюда. крикнула Фэнзи. Услышав ее голос, син Эр пал духом, но у него не оставалось иного выхода, как набраться храбрости и войти. Хорош, малый. воскликнула Фэн как только он появился. Ну-ка, отвечай, что вы там устраиваете со своим господином? «Но только смотри, не врать!» Видя гневное выражение лица Фундзе и ее служанок, Синер затрепетал от страха и упал перед Фундзе на колени. «Я слышала, что это дело не имеет к тебе никакого отношения», стараясь успокоить его, говорила Фундзе: «Ты виноват только в том, что не пришел ко мне и не сообщил раньше. Скажешь правду, я тебя прощу». «Но, если вздумаешь врать, не снести тебе своей головы!» Синер, дрожа всем телом, снова поклонился и сказал, «О чем вы спрашиваете, госпожа? Что мы с моим господином сделали плохого?» «И ты еще притворяешься!» Вспыхнув от гнева, закричала Фензе, «Надо всыпать ему как следует!» Ванер подбежал к нему и хотел бить, но Финзе вышла из себя. «Дурак! Пусть он бьет себя сам! Придет время, и ты станешь хлестать себя по щекам!» Синер, плача, стал колотить себя по щекам. «Хватит!» — крикнула Финзе и приступила к допросу. «Надеюсь, ты знаешь, что твой господин взял себе новую госпожу!» Синер еще больше переполошился, Сдернул с головы шапку и громко, отбивая поклоны, взмолился: "Госпожа, пощадите, больше не совру вам ни слова. Говори скорее!" Прикрикнула на него Фэнзе. "Раньше мне и вправду ничего об этом не было известно", начал Синер, неуклюже переминаясь на коленях. "Однажды, когда старший господин Заджень сопровождал в Кумирню гроб своего батюшки..." К нему приехал управляющий Юйлу за деньгами. Оттуда второй господин Дзялянь вместе со своим племянником Дзяжуном отправились во дворец Нинга. Дорогой между ними происходил разговор о двух младших сестрах супруги господина Дзядженя, и наш второй господин принялся расхваливать вторую сестру Эрдзе. Тогда Дзяжун пообещал сосватать за него Эрдзе. Цфу! не вытерпев, плюнул Эрдзе. «Сволочь! Она госпожа из той же породы, что и ты!» «Виноват!» — поспешно воскликнул Синер, снова отвешивая земной поклон. Он поднял глаза и молча поглядел на Финзе. «Все?» — нетерпеливо спросила Финзе. «Что ты замолчал?» «Если только вы меня простите, госпожа, я осмелюсь продолжать», — произнес Синер. «Глупости!» «Какое может быть прощение? Рассказывай все, для тебя же будет лучше!» «Когда наш второй господин услышал слова Дзяжуна, он очень обрадовался», — продолжал Сенер. «Но как они все устроили, я не знаю». «Само собой, разумеется», — с иронией произнесла Фэнзи. «Откуда тебе знать? Тебе достаются одни хлопоты до да беспокойства. Ладно, дальше» затем брат ддзяджун подыскал для второго господина дом снова начал синер где перебила его фэнзе позади дворца а, -а, -а, -а. Фэнзе обернулась к пинер все мы оказались в дураках ты только послушай пенер промолчала потом старший господин дяджйн дал джану не зная сколько денег и джан не стал мешать продолжал син «Что ты приплетаешь какого-то джана?» вышла из себя Фэнзе. «Вы не знаете, госпожа», — сказал Сенер. «Это вторая госпожа». Тут он спохватился и дал себе пощечину. Это рассмешило Фэнзе и всех ее служанок. «Младшая сестра супруги господина дядь Женя», — подумав немного, поправился Сенер. «Ну, что дальше?» снова перебила его Фэнзе. «Говори скорее». «Младшая сестра супруги господина дзя Дженя с детства была помолвлена с Джаном», — объяснил Синер. «Полностью его зовут вроде Джан Хуа. Сейчас он обеднел настолько, что вынужден жить подаянием. Старший господин дзя дал ему денег, и он согласился расторгнуть брачный договор». Фэнзе кивнула головой и обернулась к служанкам. «Слышали? Какой мерзавец!» а еще говорил, будто ничего не знает. После этого наш второй господин велел обставить тот дом и привез жену. «Откуда?» — спросил Ифынзе. из дома ее матери». «Так-так», — сказала Ифынзе, «кто-либо из родных провожал невесту в дом жениха?» «Почти никто, если не считать брата Дзяжуна до нескольких старух», — ответил Синер. «А вашей старшей госпожи Ю разве не было?» вновь спросила Финзе. «Она приезжала через два дня и привезла подарки», ответил Синер. «Так вот, почему второй господин, не закрывая рта, хвалит ее», усмехнулась Фунзе, глядя на Пинер, и затем снова спросила Синера. «Кто там прислуживает? Наверное, ты?» Синер поспешил отвесить поклон, но ничего не ответил. «Когда второй господин говорил, что едет по делам во дворец Нинга», Он ездил туда? допытывалась Фунзе. Иногда у него и вправду были дела во дворце Нинга, сказал Синер. А иногда он просто ездил в новый дом. Кто там живет? Мать. Младшая сестра недавно покончила с собой. Почему? заинтересовалась Фунзе. Тогда Синер рассказал ей об истории с Люсян Лянем. Люсян Ляню повезло, кивнула головой Фундзе а то прослыть бы ему рыганосцем И больше ничего не было?» «Ни о чем другом я не знаю», — отвечал Синер. «Но в том, что я вам рассказал, каждое слово — правда. Если я хоть немного соврал, убейте меня, я безропотно приму смерть». Фэнзи на мгновение задумалась, но вдруг вскинула голову и, тыча пальцем в Синера, закричала. Такого мерзавца, как ты, на самом деле следовало бы убить. Почему ты до сих пор меня обманывал? Неужто думал, что, обманывая меня, приобретешь расположение своего глупого господина и благосклонность новой госпожи? Я же знаю, что ты только из страха передо мной не осмеливаешься врать. Ноги тебе стоит переломать за это. Встань!» Синер поклонился еще раз, поднялся с колен и вышел в прихожую, но уйти не осмелился. «Иди сюда!» — вдруг позвала его Фэнзе. «Я хочу еще кое-что тебе сказать!» Синер почтительно вытянулся, приготовившись слушать. «Куда заторопился?» — усмехнулась Фэнзе. «Или новая госпожа тебя ждет, чтобы наградить?» Синер молча потупил голову. «Отныне не смей туда ходить!» — приказала Фэнзе. «Как только я тебя позову, сейчас же будь на месте!» Опоздаешь на секунду, берегись. Иди. «Слушаюсь», — несколько раз ответил Синер и вышел. «Синер!» — снова крикнула вслед ему Фэнзи. Синер отозвался и бросился обратно в комнату. «Ты собрался докладывать обо всем своему господину?» — спросила Фэнзе. «Не посмею». «Вот так лучше. Если обмолвишься хоть словом о том, что здесь говорилось, береги свою шкуру» пригрозила Фензе. Синер поспешно поддакнул ей и вышел. "Где Ванэр?" спросила Фензе. "Ванэр" тотчас откликнулся и подбежал к ней. Фензе долго и пристально глядела на него и наконец произнесла: "Ладно, Ванэр, ладно. Можешь идти, но смотри, если кому-нибудь проболтаешься, пеняй на себя". Ванер закивал головой и осторожно вышел. «Налейте мне чаю», — приказала Фэнзе девочкам-служанкам. Девочки поняли, что Фэнзе хочет, чтобы они удалились и мгновенно исчезли. Тогда Фэнзе спросила Пинер. «Ты все слышала? Как тебе нравится?» Пинер не осмелилась ничего ответить и только улыбнулась. Чем больше Фэнзе думала о случившемся тем больше выходила из себя. Она прилегла на кровать и задумалась. Но вдруг в голове ее мелькнула мысль. Она нахмурила брови и позвала Пинер. «Я кое-что придумала», — сообщила она Пинер. «Так и сделаем. Незачем дожидаться возвращения второго господина». «Если вам любопытно узнать, как решила действовать Фунзе», Прослушайте следующую главу.